Глава двенадцатая. Тимофей Крылов. Я не переживал. Я сходил с ума. Готов был в пекло сигануть, лишь бы не потерять больше никого из тех, кто мне дорог. Ну, это я про Ленку, конечно. Но это бешеная женщина, на которой я женился, явно находясь в каком-то припадке в тот момент. Черт, как-то получилось у нее влезть мне под кожу. «Она — дочь моего лютого врага, и она — она моя жена, а мы в ответе за тех, кого приручили», — так говорил Экзюпери. «Только вот кто кого приручил — это самый главный и самый опасный вопрос». «А ты куда?» — словно выстрелом в спину остановила меня Зоя, когда я на цыпочках заскользил к двери. Вся комната ею пропахла, пропиталась ее присутствием. «Спи». Я лягу в сарае. Выплюнул я, стараясь не дышать. — Почему? — Потому что мне тут душно. — Слушай, я тебя так бешу, что ли? — Раздражаешь, — прошептал я полуправду. Она раздражает все мои рецепторы, а осколок в сердце вертится непрерывно. — Спи. — А кто меня утром от петуха защитит? — А кто меня защитит от тебя? — выдыхаю я, ухватившись за дверную ручку — как утопающий за тонкую соломинку. Спи, сегодня был трудный день. — Я одна боюсь, — хныкнула Зоя. — Надо же, боится она. Лезть в заварушку с бандитами ей не страшно было. — Тут темно и очень тихо. Тим, я не привыкла к такой тишине. Послушай, тут же сверчков слышно. А вдруг они залезут в дом и проберутся ко мне в кровать? — Ты боишься маленьких сверчков? Я хриплю, не нужно мне тут оставаться, даже на миллисекунду, даже на миг. Огромных бандосов не испугалась, а несчастных букашек опасаешься? Ты странная, ты тоже. В свете ночника она кажется сказочной эльфийкой, и синяя краска с ее лица почти сошла, остался легкий голубой оттенок, что еще больше усиливает ее сходство со сказочной феей. Я думала, что тебе нравлюсь. «Не нравишься», — слишком резко говорю я. «А ведь я должен ее ненавидеть, но не могу». «И бесишь. Я с тобой при первом же случае разведусь. Мне нужна нормальная жена, а не мартышка-камикадзе, у которой в заднице постоянно играют приключения. Ты чуть не угробила всех нас. В конце концов, ты моя жена и должна меня слушаться». «Должна?» — ее голос звенит. «Слышь, муж, я тебе вообще не должна ничего. Ты мне вообще никто. Даже спать со мной в одной комнате боишься. Я от одного такого смылась, который считал, что ему все должны». «Правда. А я думал, ты сбежала, потому что он твою мать». «Заткнись!» Она сжала кулачки и губу нижнюю оттопырила, и чертова матери сорочка на ней слишком прозрачная. «Проваливай!» «Вот сейчас». «Самый момент. Надо уйти, ботнув дверью так, чтобы с потолка свалился кусок штукатурки на голову этой нахальной бабы. Может, так с нее корона слетит, а мозг на место встанет. Вот сейчас надо. А вот хрен тебе, это мой дом, и я буду спать в спальне. И не на полу. Двигайся». «Ты что? Ты очумел, ты?» Валюсь на кровать. Она подскакивает, слишком легкая. «Какой я дурак!» Эта чертовка падает на меня, и я чувствую запах ее губ. Они яблочные с нотками меда, Они... «Ну ты и!» — шепчет Зоя прямо мне в рот. Чувство моего самосохранения орёт об опасности, но воздух становится тягучим, как любимая мамина карамель. Осколок в сердце рвет ткани. Мне срочно надо в сарай. Еще пытаюсь я сопротивляться неизбежному, и ткань от сорочки ее слишком тонкая — Я чувствую ее жар, каждый изгиб тонкого тела. Там это, дрова еще остались недорубленные, и я собирался в озеро нырнуть. Ага, и не вынырнуть. Сейчас я наверняка выгляжу круглым дураком. А ты же мой муж! тянет задумчиво это исчадье. — Слушай, а ведь муж же должен быть. Ну, это я еще никогда, понимаешь? Боже, что она несет! «Ничего я не понимаю и не хочу понимать. Я не могу так. Я не настоящий муж. Зато я честный и порядочный мужик». Она легко касается своими губами моих. Словно исследует, пробует на вкус. «Да уж. Дров-то теперь, пожалуй, будет маловато. Мне бы сейчас на задание, на суперопасное задание, куда-нибудь в горячую точку, Все равно куда, лишь бы подальше отсюда». Зоя, не надо. Ты будешь жалеть. Не делай того, в чем не уверена, шепчу я обреченно. Эта девка настоящий демон. Черт, где же вандам, когда он так нужен! Клюнул бы меня в макушку, в чувство привел. Послушай, это неправильно, говорю я твердо. Я не муж тебе, и не стану им никогда. Почему? Потому что я должен тебя ненавидеть. Вот это поворот! И за что же интересно? «За то, что я такая порочная, пытаюсь соблазнить такого неприступного дяденьку?» «Хватит!» Скидываю с себя легкое тело, и вместе с ним и ужасный, сладкий, волнующий морок. Зоя. Во рту сухо, как в пустыне. Она лежит на кровати, смотрит на меня растерянно и обижена. «Ничего, сама же потом скажет спасибо. А теперь бежать, не оглядываясь. Топор где мой?» Я сейчас готов выкорчевать весь лес, растущий вокруг деревни. Ты ее любил? Кого? Ленкину мать. Очень. Выдыхаю я. Хотя я уже и не помню. Помню, что тело рвало от боли, когда я нашел мою женщину бездыханной. Помню, как выл волком. А теперь это уже, мне кажется, далеким прошлым. И это страшно. И сделала это со мной дочь моего врага. Вот эта маленькая женщина, не отпускающая меня сейчас от себя. Семейка Морева меня погубит. Но сейчас я даже не хочу сопротивляться. Какой-то злой рок нас связал. Видимо, за грехи пращуров. И что же случилось с вами? Ее убил мой будущий тесть, — выдыхаю я. Скалюсь, как идиот. В глазах Зои непонимание и... Страх? Она мне не верит. «Рано или поздно что-то случится, Тим. Нам придется довериться друг другу». «Рано или поздно. Мне пора», — говорю я, малодушно выскакивая за дверь. Зоя. «За что меня никто не любит? Я не страшная, не злая, немного капризная и взбалмошная. Но это же мелочи. Зато я всегда готова прийти на помощь, даже вопреки своим интересам. Не подлая, умею дружить». Никогда и никому не делала гадостей. Ну, разве что бывшему жениху. Но это же не считается. Он начал первым. Это же он с моей мамой. Боже, какая мерзость! А этот? Этот несносный, противный Тим просто взял меня и отфутболил. Нет, я тоже хороша, конечно. Совсем рехнулась. Предложила ему себя, как уличная девка. И он-то поступил порядочно и по-джентльменски. И вообще... Но почему тогда мне так обидно, что аж вкуснющая манная каша встаёт поперек горла? И я смотрю на пустой стул моего мужа и глотаю чёртову кашу, которая становится горькой от разочарования и обиды. «Ну, чего скисла? Ешь давай. Уехал на работу, благоверный твой. Не всё же ему тебя караулить. Работай ложкой, набирайся сил. У нас сегодня дел ещё не в проворот». Буряк не и картоха не окучена. Ну и так по мелочи. В смысле? Я ж забыла о своих обидах и злости на мерзкого мужа. Вы что мне, предлагаете картошку? А кому? Жрать-то все гораздо. А на пазме мне, что ли, одной корячится? Ленка, а после вчерашнего, обсопливилась. Хотя, как по мне, эта поганка просто симулянтка. Сынуля мой с утра, задрав хвост, поехал на какое-то задание. Тоже врун а врать не умеет, как ошпаренный сбежал. Что ты такое с ним сделала, что мой героический малыш на себя похож не был? Аж на с лица спал. Глазюки, как у пса из по плошке, были. Ну, картошка... Маненько с тебя активизм твой спадет. Давай, доедай и затяпкой иди в сарайку. Знаешь, хоть как мотыга-то выглядит? Господи, ну откуда бы мне знать? Ну не говорит же курчавой бабуле, что я криворукая неумеха. Она и так-то меня не считает за нормальную. Относится как к блаженной. «Конечно знаю. Матыга, чего ж тут не знать. Матыга — это...» Я зачавкала манной кашей, стараясь придумать, как отмазаться от адского огородного кошмара. Совсем не сопливая Ленка зловредно хмыкнула в свою плужку, а я почувствовала себя персонажем сказки про Машеньку и трех медведей. Матыга, это палка такая с железкой на конце!» Прошептала девчонка, пока ее бабуля ловко подкинула румяный блин, который перевернулся в воздухе, как живой, и снова шлепнулся на сковородку. «Фартанула тебе, мамуля? Завтра не встанешь с кровати, неделю не встанешь. Ба, у нас неудержимо на огороде. Думаю, папуля сбежал не от тебя. Ага, даже он потом неделю ползает, так что удачки!» Ляка Детихоновна, что-то у меня тоже нос заложила! прогнусела я. Ничего, милая, пробьем твой нос ударным трудом, пропела свекровь многообещающе. А теперь затяпкой быстро! И это, мамуля, на будущее. Когда уба в руке раскаленная сковородка, лучше не начинай болеть, хихикнула Ленка. Приятного тебе, ада, мама Зой! Я вышла из дома и заковыляла к сарайке, пытаясь выработать какой-нибудь план. Может, просто сбежать? Черт, Нужно было хоть паспорт взять. Как раз недавно Тимофей его привез. Красивый такой, со штампом о браке, похожим на позорное клеймо. Штамп есть, а колечко на пальце, о котором я так мечтала, так и не случилось. И я не стала принцессой. Иду в сарай за граблями. Это же просто какой-то ужасный сон, и все. Так, я сейчас возьму тяпку, вернусь в дом, паспорт лежит в моей спальне в комоде. До города недалеко, но попутку ловить опасно. Хотя чего мне бояться? Замуж меня дороев не возьмет больше. Я же порченный товар теперь. Папа поворчит, но простит. Разведусь с Тимом и стану птица вольная. Куда хочу, туда лечу. А потом. Поток моих идиотских мыслей. Прервал злобный клекот, похожий на кудахтанье и рычание одновременно. Я встала, как вкопанная, уставившись на раздувшегося до размеров среднестатистического мастифа петуха. Ну и хорошо, он меня убьет, а труп, любящая свекровушка, на огород не потащит. Хотя с нее станется приспособить меня чучелом на своей грядке. Как там она говорит? В хозяйстве все сгодится? «Это... Вандамчик, миленький...» Мне только грабельки взять, — тихо прошептала я, боясь вызвать в этом чертовом птыце всплеск ярости. Хотя куда уж там больше. Я твоей хозяйке помогу картошечку окучивать. Хороший мальчик, ну, будь умницей. А я тебе за это принесу... Что там петухам приносят? Таким, как этот, кровавую жертву не меньше. Петух нагнул свою башку и забил копытом. Ну, реально, как бык. Поднял столб пыли. Я сделала шаг назад, оступилась, взмахнула руками. Петух сорвался с места со скоростью болида как раз в этот момент. Я успела только осознать, что надо мной пролетел раскаленный, полный ярости зверь. Услышала души раздирающий вопль, несущийся откуда-то из-за плетня. Вскочила на четвереньки и поползла к спасительному сараю. Честно говоря, мне вот было совсем не до бедняги, на которого напал Вандам самой бы ноги унести». Я ввалилась в сарайку, судорожно захлопнула за собой дверь, придвинула к ней, пробитая мною ранее корыто, нашла тяпку, ну, наверное, тяпку, палку с какими-то загогулинами на конце, похожими на огромную вилку. Высунула нос в маленькое окно. Огромного Стасика, водителя моего отца, я узнала только по фигуре, застывшей на острых кольях забора моей свекрови. Голова верного Санчо, моего папуля, была похожа на расковыренный вишневый. Фу, вандам открыл свою пасть. Клювом это ужасное орудие убийств. Назвать у меня бы не повернулся язык. Победоносно закукарекал и снова начал разбег. Я ее нашел, отрапортовал Стасик. Вы не поверите, где она, точнее, у кого. У нас проблемы по ходу. Зою нашел. Морев ухмыльнулся. Он все-таки отыскал дочь первым. Это главное. Нет нерешаемых проблем, Стасик. М да, только она похожа на какую-то колхозницу и... Это синяя. Как-то странно икнул всегда выдержанный амбал-водитель. Ее избили. Нет, просто она синяя. Словно в нее вселился кто-то, понимаете? И она идет в какую-то халупу. «Тащи мою дочь домой», — рявкнул Морев. Смотри, не упусти, привезешь и расскажешь, где пряталась беглянка. Босс, но она у. О, черт, твою мать! Морев не понял, что произошло. Стасик взревел ему в ухо, как африканский слон, сорвался на виск. Дмитрию показалось, что он услышал кукареканье, раздался хруст, и наступила звенящая тишина. До вечера он не находил себе места. Геолокацию по телефону Стаса отследить не удалось. «Машину нашли на въезде в город, вылезанную до блеска. Ни одной зацепки, кроме картошины, закатившейся под сиденье джипа. Сам огромный Стасик словно испарился, будто инопланетяне похитили». Морев схватил со стола стакан и с силой запустил в стену. Жанка не появилась на громкий звук. Чертова баба! Новостей от Дороева не было уже неделю. Почему он не дослушал Стаса?» когда тот хотел сказать, у кого его дочь. Морев теперь сходил с ума от этой мысли и неизвестности. Проблемы? черт, Стас не Если он сказал о проблемах, значит, это глобальная задница. Стаса нашли. Жанка вошла в кабинет впервые с момента их ссоры. Морев напрягся. Судя по лицу, на котором уже начали заживать раны, весть ему жена принесла отвратительную. Э. И прорычал отец Зоя. «Он никого не узнает. Врач говорит, травмы у него нетипичные. Но, судя по всему, на него напал зверь. Неизвестный зверь, Дима. Стасик бредит что-то об птеродактиле, затерянном мире и пришельцах». «Ты-то хоть не неси херню!» рявкнул Морев на жену. «Ну, не знаю, Дим. Дороевские бойцы тоже несут чушь про то, что их похищали чужие. Коллективный бред?» Морев схватился за виски. «Нет, не бред. Это кто-то очень серьезный, человек, имеющий возможности, владеющий такими безграничными средствами, способными внушить дуракам все, что угодно, даже такую психоделику. А это значит, что это даже не проблемы. Это... Неужели все-таки этого не может быть?»